Глава 25. Любовь. Стоял обычный жаркий летний день. Во время обеденного перерыва Родион с Саней Буровым по прозвищу Щука неторопливо шли из столовой в цех. А навстречу в сопровождении худенькой подружки шла Анна. Девушки были в черных форменных халатиках контролеров ОТК. И когда они прошли мимо Радионы шибануло так, что он затормозил, оглянулся и застыл на месте с открытым ртом. Саня с клацаньем поставил ему отвисшую челюсть на место и сказал, — На этот каравай рот не разевай. Хороша птичка, да из высокого гнезда. Тебе не по росту, хоть ты и длинный. — Ты с ней знаком? — Ты что? Вчера из леса. Какое знакомство? Генеральские дочки только с генеральскими сынками дружат. Тогда чего она тут на заводе делает? Для института стаж зарабатывает. Непонятно только, зачем ей вообще этот институт. На другой день Родион понял, что влюбился по-настоящему. А чувства, которые он раньше испытывал к девушкам, были всего лишь простой влюбленностью. Им овладело какое-то странное порхающее настроение, и при мыслях об этой девушке у него сладко замирало сердце. В какой-то мере Коновалов даже поглупел. Он стал рассеянным и начал делать зевки в шахматах, а также перестал видеть элементарные ходы в домино. Но самым верным признаком стала потеря аппетита. Честно говоря, Коновалов не морил себя голодом, но впервые в жизни еда для него отошла на второй план, и было из-за чего. Девушка была на редкость красива. Лицом она слегка походила на молоденькую Людмилу Чурсину, а своими пышными, вьющимися от природы волосами и превосходила знаменитую актрису. Но дело было даже не в портретном сходстве, а в типе красоты. Всем известен тип русской красавицы. По мнению Коновалова, это певица Валентина Толкунова, а также актрисы Елена цеплакова Светлана Рябова и еще кое-кто. Но больше всего русских красавиц поют и пляшут в русских народных хорах, таких как Воронежский или имени Пятницкого. Существует тип советской красавицы. Он представлен на экране большим количеством круглолицых задорных комсомолок. Они буквально кишат в фильмах от 30-х до 60-х годов. Также есть тип несоветских красавиц. Его можно назвать аристократическим или даже царственным типом красоты. Внешность генеральской дочери была именно этого типа. Она напоминала собой высокомерную английскую леди из какой-нибудь графской семьи. И представить ее лузгающие семечки деревенской хохотушкой было невозможно, хотя последние бывают очень даже хорошенькими, но на свой манер. Между прочим, товарищ Сталин в этих вещах разбирался. Увидев Людмилу Целиковскую в роли царицы, он сказал, что «таких цариц не бывает». Родиону нравилась эта актриса, но в данном случае он был солидарен с вождем. И дело было даже не в чертах лица этой девушки. Известно, что в мире нет совершенства, и у любой красавицы всегда есть какой-то видимый или скрытый телесный изъян. Возможно, он был и у генеральской дочери, но глаз Родиона его не замечал. Природа наградила ее чистой белой кожей, изящными руками и пышными волосами неповторимого темно-каштанового цвета, в которых на свету мелькали золотистые искры. Такой краски для волос еще не придумали. Ее стройные ножки вовсе не были двумя тонкими прямыми костыликами, обтянутыми кожицей. В меру развитые икроножные мышцы в сочетании с тонкой лодыжкой и маленькой коленной чашечкой создавали рисунок, от которого трудно было оторвать взгляд. Черный сатиновый приталенный халатик, явно не из кладовой, а сшитый в хорошем ателье, подчеркивал выразительную фигурку с хорошо развитыми формами, но опять же развитыми в меру, не чересчур. Природа была так щедра к этой девушке, что ей совсем не требовалась косметика. Даже розовые блестящие ноготки не нуждались в дополнительной окраске. Раньше Коновалов не задумывался о стихах как таковых, но после встречи с этой девушкой он понял, что поэзия — это язык чувств. До степени любовной лихорадки, при которой начинают писать стихи, Родион не дошел, но был уверен, что красоту дивной работницы ОТК — можно описать только в стихах. Причем стихи эти должны занимать много места, потому что даже каждый пальчик ее изящной руки был достоин четверостишия, не говоря уже об остальных прелестях. Через много лет, увидев на экране Николь Кидман, Родион вздрогнет от ее похожести на генеральскую дочь. Для Сани Бурова чувства Родиона были открытой книгой и он неоднократно советовал ему забыть эту красотку ввиду полной бесперспективности и самой возможности каких-либо с ней отношений. Но Родион был невластен над собой и на некоторое время утратил присущее ему здравомыслие. Он узнал, где она работает, и в надежде познакомиться стал наведываться в этот цех, но его в упор не замечали. А смелости, чтобы подойти к девушке, у него не было. Помимо всего прочего, царственный тип красоты создает обладательницам ореол недоступности, и при виде таких девушек большинство мужчин охватывает робость. Однако дней через десять Родион с ней познакомился. Жизнь текла своим чередом, и происходящие в ней события не давали Родиону полностью сосредоточиться на своих любовных переживаниях. Его хороший приятель Вадим Смирнов из восьмой комнаты соседнего общежития попал в очень неприятную историю. И Коновалов по мере сил помогал ему выбраться из нее. В тот вечер Смирнову нужно было встретиться с Диной Кобылянской по прозвищу Кобыла. Но он не знал ее адреса и попросил Родиона проводить его до жилища этой славной девушки. Родион отвел его в район Берберовки и показал флигель, где Дина проживала на квартире, а затем свистом вызвал ее на улицу. А когда увидел, что стороны пришли к взаимопониманию, то отправился домой. Родион не спеша брел вдоль Новочеркасского шоссе, которое потом назовут проспектом Шолохова. Народу вокруг почти не было, лишь по дороге проезжали редкие машины. Метров за двадцать до остановки он увидел, как из подошедшего автобуса вышла девушка и направилась в его сторону и вдруг, при свете фонаря, он узнал в ней прекрасную генеральскую дочь. Сердце заколотилось, мысли смешались, и его кинуло в жар. Поравнявшись с ней, Родион на полном автомате сказал «Здрасте». Но, пройдя пару метров, он набрался духу, развернулся, догнал ее и осевшим голосом произнес «Разрешите вас проводить». Девушка остановилась, посмотрела на него, и приятным низким голосом сказала «Да мне здесь недалеко, не имеет значения. Ну, хорошо, проводите». Родион деревянно шагал рядом с ней и молчал. Впервые он был в таком смятении, что не мог заговорить даже на самую простую тему. Когда они свернули на ее улицу, девушка заметила его растерянность и, перейдя на «ты», подбодрила робкого юношу. «Эй, провожатый!» ты почему молчишь вообще то я разговорчивый но вы такая красивая что у меня перемкнуло тебя как зовут родион а я маргарита и запомни для тебя я маргарита и никак иначе риты меня могут звать только близкие люди понятно да родион наслаждался звуком ее голоса и был счастлив тем что с ним разговаривали вообще Вскоре они подошли к генеральскому особняку за высоким глухим забором, но Маргарита не торопилась исчезать за калиткой. С нескрываемым любопытством она спросила, «Родион, а чего это у тебя месяц назад лицо было такое подратое?» Коновалов чуть не задохнулся от восторга. Богиня выделила его из толпы и запомнила в лицо. Ему не пришло в голову, что своим исторапанным лицом он привлёк внимание, по меньшей мере, ещё нескольких сотен человек. Эта история была не для божественных ушей. И он сказал, «Извините, Маргарита, мне неловко про это рассказывать». «И всё-таки расскажи. Со мной работает Зиночка. Так она считает, что твою физиономию разукрасила девушка, которая от тебя отбивалась». «Полная глупость». «К Дине, которая меня пашкарябала, применять насилие не требуется. Рядом с ней нужно опасаться самому, а мне досталось за рыбу». «Какую?» «Просто за слово. Девушки — существа непредсказуемые и обижаются в самых неожиданных случаях. Я назвал её рыбкой, а она от этого взбеленилась. Откуда мне было знать, что для неё это слово как для быка красная тряпка?» «А нельзя ли поподробнее?» Родион помялся, но все-таки рассказал. Саня Буров уже три месяца ухаживал за чудесной девушкой по имени Надя. И дело уверенно шло к свадьбе. Надя работала поварихой в одной из городских столовых и, несмотря на свои 22 года, проживала в собственной однокомнатной квартире с удобствами. По случаю ее дня рождения было решено организовать небольшую вечеринку. Надя попросила Саню привести на эту вечеринку Родиона. Саня частенько рассказывал ей о Родионовых приключениях. Ей захотелось самой посмотреть на это чудо природы. Вечеринка получилась довольно чинная и относительно тихая, потому что из десятка гостей большинство составляли супружеские пары. Беспарными оказались Родион и Надина подруга, 27 семилетняя Дина, работавшая с Надей в той же самой столовой буфетчицей. Профессия буфетчицы публичная, и лицо Дины было Родиону знакомо. Убедившись, что объекта для ухаживания в этой компании не имеется, Родион приналёг на закуску. Дина в этом плане интереса не представляла. Она была некрасива и немного старше Родиона. Сама Дина на Родиона даже не взглянула, а, выпив пару рюмок водочки, через некоторое время ушла на кухню и с грустным выражением лица уставилась в окно. Саня подсел к Родиону и тихим голосом завёл разговор. «Хватит жрать! Давай веселись!» — Да я и не скучаю. — Не скучай активно. — С кем активничать? С той мымрой, что на кухне ушла? Ты же обещал с молоденькой поварихой познакомить. — Извини, накладка вышла. — Ну ты с Диной хоть бы поговорил. — Смеешься, что ли? Больно нужна мне эта старая уродка. На трезвую голову она никому не нравится. А вот этого не надо. Мне в таких случаях выпивка не помогает, проверено. — Ну... «Потом расскажешь. Успокойся, Родион. Я тебе ее не навязываю и целоваться с ней не заставляю. Просто поговори с ней ласково. Отвлеки девушку от грустных мыслей. Мне ее грустные мысли до одного места. Сейчас я объясню. С этой Диной я знаком уже давно. И ее при изучил. Ее замуж не берут. И от такой драмы у Дины характер испортился. Она сделалась жадной, злобной, а главное, буйной». Уже не раз бывало, что вот так начнет грустить, а потом внезапно устраивает дебош. А тут соседи нервные. Чуть что милицию вызывают. То есть нужно предотвратить возможный взрыв. В самую точку. Назови ее как-нибудь ласково. Зайчиком, что ли? Или кошечкой? Нет, зверьков не надо. Лучше рыбка или птичка. Почему? Она мнительная. Еще подумает, что ты намекаешь на ее животное прозвище. — Какое прозвище? — Кобыла. — Смотри-ка! Она и правда лицом на лошадь смахивает. Прямо как та кавалеристка из анекдота. — Какого? Чувак рассказывает приятелю, что познакомился с девушкой по прозвищу Кавалеристка. Тот спрашивает, ноги такие кривые? А этот говорит, нет, морда лошадиная. У Дины фамилия Кобылянская. — Ух ты! Вот говорят, что бог шельму метит. Так тут прям с гарантией. — Ладно, я понял. Схожу к ней и попробую отвлечь страдалицу от мрачных дум. Родион прошел на кухню, тронул девушку за руку и сказал. — Привет, Дина. — О чем задумалась? — Не надо грустить, рыбка. Жизнь прекрасна. Дина отдернула руку и повернулась к Родиону. Лицо ее раскраснелось от гнева, а глаза налились кровью. Толкая Родиона своей массивной грудью к выходу, она громко заорала. — Что ты сказал, ублюдок? «Меня по-всякому обзывали, и на Б, и на М, и шлюхой, и тварью, и проституткой, но только не рыбой!» «Да как у тебя, сопляка, язык повернулся, обозвать меня рыбой! Сам ты, щука!» С этими словами Дина пропахала своими острыми крашенными ногтями лицо Родиона. Он схватил ее за руки, но было уже поздно. Прибежали гости и увели бьющуюся в истерике девушку в комнату. В стену и дверь заколотили возмущённые соседи. Надя принесла зелёнку и стала обрабатывать ею Родионово лицо. Саня крутился рядом и сокрушался. «Извини, Родион! Честное слово, не знал, что её на рыбу так накрывает!» «Да ничего, бывает. Жаль только, что она не повариха». «Почему?» «У поварихи ногтей нет. По санитарным правилам им запрещено ногти отращивать». Сане эта история очень понравилась. И со следующего дня он стал рассказывать ее всем подряд на работе и во дворце. Рассказывал в лицах, и с каждым разом история приобретала новые краски. А фраза «Сам ты щука» в его передаче звучала так выразительно, что в скором времени его самого прозвали «Щукой». И это прозвище к нему прилипло навсегда. Что касается Дины, то через два дня она нашла Родиона и попросила у него прощения. Он не стал держать зла на девушку и простил ее. А потом между ними возникли чуть ли не отношения. Но при встречах Родион держался на стороже и близко к ней не подходил. Эту историю Родион поведал Маргарите в сокращенном варианте. Но она выслушала ее со вниманием и даже пару раз тихо рассмеялась. А затем сказала, «Я вижу, Родион, что ты хороший паренек. И чтобы у тебя не было иллюзий, сразу предупреждаю». Между мной и тобой ничего не может быть. Во-первых, как раньше выражались, я уже помолвлена. А во-вторых, да ты и сам понимаешь, что мы не пара. Чего ж тут непонятного? Давно известно, что лапать сапогу не пара. Родион, ты не так все понял? Я все правильно понял. Да ничего, переживу как-нибудь. Прощайте, ваше сиятельство. Он по-солдатски развернулся на месте и зашагал прочь. Маргарита достала ключ и открыла калитку. Но, услышав подозрительные звуки с противоположной стороны улицы, заходить во двор не стало. Родиона душила безадресная злоба на несовершенство окружающего мира, и тут ему подвернулся объект, на котором можно было выместить эту злобу. Через дорогу наискосок скрипнула калитка, и в проеме что-то завозилось. Затем чей-то голос скомандовал «Тарзан, фас!» И в сторону Родиона помчался темный силуэт большой собаки. Улица была пустынна, лишь вдали по цветам фонаря кто-то сидел на лавочке. То есть собаку натравили конкретно на Родиона, и его охватила небывалая ярость, помутившая сознание. Родион хищно пригнулся и когда собака приблизилась, негромко, но властно скомандовал «Фу! Стоять!». Кабель немецкой овчарки затормозил и остановился в шаге от Родиона. Известно, что собаки чуют запах страха, но не исключено, что существует и запах ярости. Во всяком случае Тарзан ощутил идущую от Родиона агрессию, поджал уши и заскулил. Ни до, ни после Родион не поступал так жестоко с собаками приговаривая сквозь сжатые зубы, пошел в будку. Он футбольными пинками гнал поджавшего хвост кобеля до калитки. Его хозяин, сутуловатый парень в спортивном трико, не мог понять, что происходит на дороге и с напряжением всматривался в мельтешение темных фигур. Первым из темноты выскочил Тарзан и шмыгнул в калитку, а следом из темноты возник Родион и сходу так зарядил хозяину кабеля по морде, что тот не удержался на ногах и свалился во двор. После этого Родиона как-то сразу отпустило, ярость пропала, и он не стал добивать врага. Эта волна ярости неожиданно для самого Родиона вымыла из него всю любовную одурелость, и он вернулся в свое привычное состояние душевного равновесия. Он как-то сразу понял, что Маргарита на редкость красивая, но все-таки земная девушка, со всеми присущими ее недостатками. Его охватила легкая досада на себя за то, что поддался страсти и возвел Маргариту в богини. Слава богу, до стадии целования ее следов на асфальте он не дошел, иначе в глазах окружающих выглядел бы полным ослом. Вернувшись через дорогу обратно, он спокойно зашагал домой. Сзади послышались быстрые шаги Маргариты, которая взволнованно его окликнула — «Родион, с тобой всё в порядке?» Не замедляя шага, Родион оглянулся и усталым будничным тоном сказал «Пошла к чёрту!» На следующий день в обеденный перерыв Родион с Саней и Щукой, выходя из столовой, неожиданно столкнулись с поджидавшей их Маргаритой. На этот раз челюсть отвисла у Сани. Маргарита отозвала Родиона в сторонку и, виновато заглядывая ему в лицо, принялась в чём-то оправдываться. При этом для надёжности она держала его своими красивыми пальчиками за руку. Родион был холоден, но вскоре оттаял. Лицо его приняло дружелюбное выражение, и он немного проводил Маргариту в сторону её цеха. На удивлённые Санины расспросы Родион ответил скупо, мол, да, вчера познакомился, но ничего серьёзного. Ещё он добавил, что Саня был прав относительно перспектив. Их действительно нет, но Родион из-за этого в петлю не полезет. Да, разные социальные слои. Но еще неизвестно, кто кого больше недостоин. Впервые в жизни Маргариту послали к черту. Но вместо того, чтобы гордо облить Родиона презрением и навсегда выбросить его из головы, ей захотелось оправдаться и доказать, что она не заслужила таких слов. И в течение минуты она доходчиво объяснила, что к тому придурку с собакой не имеет никакого отношения. Более того, проживая в соседях, она никогда с ним даже не разговаривала и не понимает, что в этот раз на него нашло, так как раньше он такими делами не занимался. А когда девушка коснулась его руки, Родион понял, что его любовь к ней угасла не полностью потому что присутствие Маргариты волновало чувства и кружило голову. Именно под влиянием чувств он сразу поверил ей и попросил прощения за грубость. Инцидент был исчерпан, и они мирно расстались. Ни ему, ни ей дальнейшее знакомство было ни к чему. Но именно эта встреча оказалась началом их странных отношений, которые и дружбой было трудно назвать, и чем-либо другим тоже. Но в любом случае, в основе всего была взаимная симпатия. Встречались они редко и в основном по воле случая. Бывали у них преднамеренные встречи, но происходили они исключительно по инициативе Маргариты. Зато поводы давал сам Родион. После того разговора не прошло и недели, как Родион прямо на рабочем месте подвергся нападению, в результате которого опять пострадало его лицо. Было десять утра, и ничто не предвещало беды. Родион выверенными движениями, с некоторым даже изяществом, закручивал гайки пневматическим гайковертом, когда на участок, в сопровождении старшего мастера и замначальника цеха, пожаловала эта дама. На вид ей было лет сорок, но строгий костюм, высокая замысловатая прическа, суровое выражение лица и властные жесты делали ее старше лет на пять. А потому, как перед ней лебезило местное начальство, напрашивался вывод, что дама занимала какой-то высокий пост. Она внимательно окинула взором участок и что-то приказала старшему мастеру. Его лицо приняло недоуменное выражение — но он дисциплинированно, громким голосом подозвал Родиона. Дело в том, что никто из цехового начальства не знал, зачем эта конторская крыса из завода управления явилась на участок, а ее интерес к отдельно взятому слесарю Коновалову выглядел очень странно. Родион аккуратно положил инструмент в специальный железный ящичек с ручкой, подошел к начальству и поздоровался. Не отвечая на приветствие, дама резким тоном его спросила — «Ты Родион Коновалов?» «Да». После этого признания дама шагнула вперед и неожиданно для всех с криком «Ах ты, сволочь!» вцепилась ему двумя руками в лицо всем своим ярко-красным маникюром. Родион инстинктивно схватил ее за руки и оторвал их от своего лица. Опасаясь продолжения атаки, он крепко держал ее за руки, но дама, охваченная азартом драки, принялась весьма ловко пинать его ногами. Радион уворачивался от пинков, и со стороны эта схватка походила на какой-то судорожный танец. Действие происходило без слов, если не считать злобного рычания сквозь зубы разъярённой дамы. Работа на участке была парализована, потому что все превратились в зрителей небывалого поединка. Но как только остановился конвейер, начальники опомнились и вместе с подоспевшим Анатолием Ивановичем оттащили брыкающуюся даму от Родиона. Придя в себя, она оттолкнула мужчин и, поправив прическу, гордо зашагала на выход. Первым делом Родион пошел в медпункт, где пожилая фельдшерица промыла ему раны и обработала их зеленкой. Она не поверила его объяснениям и обещала сообщить в милицию о подозрительных травмах. Из медпункта Родион прямиком отправился на административный этаж и, пугая конторских женщин зеленым лицом, Принялся искать причастных к делу начальников, но они как сквозь землю провалились. Родион понял, что они просто смылись. Вернувшись на участок, он обнаружил, что сменный мастер Анатолий Иванович тоже исчез. Саня щука изнывал от любопытства. Но Родион и сам ничего не знал о причинах случившегося. Отложив выяснение на потом, он приступил к работе, благодаря чему его нервы пришли в относительный порядок. Сменный мастер появился в обед. И Коновалов сразу взял его в оборот. «Что это было, Анатолий Иванович?» «Я об этом тебя хотел спросить». «Ну, вы даёте. Это же картина маслом. Высшие начальники приводят на участок какую-то расфуфыренную сумасшедшую бабу, которая, не говоря ни слова, уродует мне внешность, а после этого все чинно уходят из цеха. Как всё это понимать?» «Не знаю. Но я уверен, что это неспроста». — А если честно, то я не сильно и удивился. С тобой вечно какая-нибудь хрень приключается. Вот если бы она бросилась на кого-нибудь другого, это была бы сенсация. — Да кто она вообще такая, чёрт побери? — Вроде бы Степанова из отдела контроля завода управления. Так замначальника сказал. — Вот оно что. Вы же знаете, Анатолий Иванович, что я работаю на качество. Но я же не робот. «Могу по запарке иной раз какую-нибудь гайку слабо закрутить, с кем не бывает. Но мы же не космические корабли собираем, чтобы за мелкий брак морду бить». «Не неси бред, Коновалов! Причём здесь брак? У вас есть другое объяснение». Других вариантов происшедшего у мастера не было. И Саня Буров, которому версия Коновалова чрезвычайно понравилась, заорал во всю глотку. «Эй, люди! Вы слышали?» Теперь контролёры из завода управления будут приходить и бить морды всем бракоделам. Мастер раздражённо сказал «Прекрати демагогию, уборов». «Можно подумать, ты не знаешь Коновалова. Не всякому начальнику он по зубам. Некоторые срываются. Потом выяснится, что это он всю кашу и заварил». На проходной его караулила Маргарита. Любопытство так её распирало, что она забыла поздороваться. Отведя Родиона в сторонку, она без предисловий спросила. «Что? Опять Дина? Тебя Зиночка видела сегодня?» «При чем тут Дина? Она же на заводе не работает». «Так это прямо на территории было? А кто она такая?» Родион коротко рассказал. Маргарита спросила. «А какая она из себя?» «Такая высокая, горбоносая, взгляд орлиный, прическа волной и синий костюм». «Неужели сама Степанова?» «Да, мастер назвал эту фамилию. А что?» «Ходят слухи, что от нее муж сбежал». «Удивительно, что он так долго терпел. Но я-то чем ей виноват?» Однако через пару дней стало известно, что именно Родион мимоходом разрушил образцово-показательную семью коммунистов Степановых. Его вызвал парторг цеха в свой кабинет и, пряча глаза, Принялся извиняться за выходку своей невоздержанной жены. Только тут до Родиона дошло, что у Порторга тоже фамилия Степанов. Пока Родион пытался свести концы с концами, Порторг вытащил из саквояжа бутылку водки крепостью в 56 градусов и передал ее в качестве магарыча за услугу. А в компенсацию за моральный ущерб обещал впредь заступаться за Родиона перед начальством. Родион присел за стол, отставил бутылку в сторону и приступил к допросу. Через три минуты он узнал обо всем. Оказалось, что сам товарищ Степанов ничего плохого Коновалову не сделал, поэтому Родион забрал бутылку, и они расстались друзьями. Через неделю, когда лицо Родиона очистилось от струпьев и на него перестали оглядываться люди на улице, Маргарита вновь остановила его на проходной с вопросом. «Привет. Ну как, новости есть?» «Я имею в виду Степанову». «Да, теперь мне все известно». «Как интересно. Проводи меня домой, а по дороге все расскажешь». Родион понял, что у Маргариты жизнь бедна событиями, поэтому не стал отнекиваться, и как только они вышли в город, приступил к рассказу. В тот день состоялся парт-актив, по окончании которого товарища Степанова пригласили на небольшой банкет в ресторан. Впрочем, банкет сильно сказано. Просто старый знакомый товарищ Степанова получил очередное повышение и предложил четверым своим приятелям обмыть это дело в престижном ресторане «Кавказ». Обмывание прошло чинно, благородно и относительно быстро. Выпивали по-коммунистически, то есть крепко, но соблюдая норму, а затем разъехались по домам на такси. Надо сказать, что товарищ Степанов выпивал редко, и его с непривычки сильно развезло, особенно в конце пути домой. Его вдруг пробило на сентиментальность, и, не доезжая до дома, он вылез на площади Карла Маркса, чтобы купить жене цветов. Перед входом на рынок продавалось много всякой всячины, и, разглядывая лотки, товарищ Степанов забыл, что он хотел купить. В надежде встряхнуться и прийти в себя — Он решил пройтись пешком по улице, но от послеполуденной жары его в конец развезло. Родион шел по двадцать шестой линии в гости к Либерманам и вдруг через дорогу увидел держащегося за столб Порторга. Личного знакомства с товарищем Степановым не было, но Родион знал все цеховое начальство в лицо. Зрелище пьяного в сосульку Порторга само по себе было редкостным явлением — Но Родион и не думал злорадствовать. У товарища Степанова была репутация нормального мужика, и Родион ему даже посочувствовал. В нём проснулась неизбывная тяга к совершению добрых дел. В ту пору он ещё не думал о том, что помощь нетрезвым гражданам чревата неприятностями. Он перешёл улицу и вежливо поздоровался. — Здравствуйте, товарищ Степанов. В ответ парторг погрозил ему пальцем и заплетающимся языком произнёс. «А я тебя знаю, ты Коновалов. Вот и отлично. Давайте я вас провожу, а то еще свалитесь на улице. Сейчас проветрюсь и сам дойду. Вам не на ветер, а в постельку нужно. Где вы живете?» Порторг что-то пробормотал и махнул рукой. На самом деле это была просто жестикуляция — Но Родион посчитал взмах рукой указанием на многоквартирный дом желтого цвета через дорогу. Товарищ Степанов пытался ему что-то сказать, но Родион оторвал его от столба и перевел через дорогу. Там парторг совсем расклеился. Он уперся плечом в стену здания и закрыл глаза. Родион похлопал его по щеке и спросил номер квартиры. Товарищ Степанов на миг очнулся и назвал цифру четыре. Родион бесцеремонно взвалил его на плечо и зашагал во двор. Вскоре с парторгом на плече он позвонил в квартиру номер четыре. Скромная и несмелая библиотекарша Ниночка сидела на диване с книжкой в руках и мечтала. А что остается тридцатилетней девушке, у которой не было и нет ни мужа, ни любовника? Ниночка вовсе не была страшилищем, напротив, у нее была приятная внешность, приятный голос и приятные манеры. Родион называл таких миленькими. После школы она встречалась с молодым человеком, а потом честно ждала его три года из-за армии. Но он обманул ее и женился на другой. Время от времени мужчины интересовались Ниночкой, но дальше вежливых разговоров дело не шло. Скорее всего, ей просто не везло умер папа, а мама вторично вышла замуж и переехала к новому супругу. Подруги рассеялись в пространстве, и Ниночкино существование свелось к работе, дому, телевизору и книгам. И мечтам. В книге рассказывалось о том, как в дом к одной девушке партизаны принесли раненого товарища и попросили укрыть его от фашистов. Девушка принялась ухаживать и лечить раненого бойца, А потом между ними вспыхнула горячая любовь. Ниночка отложила книгу и размечталась. Вот раздается звонок в дверь, она открывает, и в квартиру заносят раненого мужчину, похожего на Жана Море, которого оставляют на ее попечение. Она не успела придумать дальнейший ход событий, потому что в дверь требовательно зазвонили. Ниночка очнулась, подошла к двери, На автомате открыла ее и обомлела. Ее мечтания воплотились в реальности. В квартиру без спросу вошел молодой человек с находящимся без сознания мужчиной на плече. Он прошел в комнату, уложил мужчину на диван и сказал, «Ну все, получите вашего мужа, а я пойду». Ошалевшая Ниночка была не в силах что-либо сказать. Она лишь таращила глаза и прижимала к груди кулачки. Заметив ее растерянность, юноша ободряюще сказал, «Да вы не переживайте, товарищ Степанов просто от жары сомлел. К вечеру придет в себя, поужинает, выпьет кофе и будет как огурчик». Молодой человек попрощался, вышел из квартиры и был таков. Придя в себя, Ниночка рассмотрела нежданного гостя. На Жанна Море он не походил и ростом пониже, и волосом пожиже, Но, тем не менее, с виду мужчина был вполне симпатичен и наверняка относился к интеллигентской прослойке. В общем, Ниночке он понравился, и она принялась ухаживать за ним по высшему разряду. К вечеру товарищ Степанов проснулся и был удивлен качеством сервиса. Он сразу понял, что этот дубиноголовый Коновалов по ошибке затащил его в чужую квартиру, Но хозяйка не проявляла недовольства и была очень с ним любезна. Она проводила его в ванную, а затем усадила за стол, на котором гордо красовалась бутылка сухого десертного вина с затейливой этикеткой. Молодая женщина поставила перед ним тарелку вкуснейшего борща и рубленную котлету домашнего приготовления, а затем с мягкой улыбкой села напротив. И вообще, она была такой мягкой, и домашний, что у Порторга захватило дух. За кофе они, наконец, познакомились и весело обсудили случившееся недоразумение. Они явно понравились друг другу и в душе были даже благодарны Родиону за это приключение. Атмосфера была такой душевной, что Порторг с тоской вспоминал о возвращении домой, где было все по-другому. Свою жену товарищ Степанов уважал, Ее трудно было не уважать. Властная женщина, она была старше на два года, и, навязав свои правила игры, как-то сразу подмяла Степанова. Детей от него она рожать не хотела, а свою дочь от первого брака заставила его удочерить. Собственно, жаловаться на жизнь поводов не было. Но в этот вечер он вдруг понял, что дома у него никогда не было такой простой вещи, как уют а было сплошное исполнение обязанностей. Эта мысль так им завладела, что он непроизвольно сказал, «Ниночка, у вас так уютно, что не хочется домой идти». Ниночка густо покраснела, потупилась и тихо произнесла, «Ну и оставайтесь, вас никто не выгоняет». И товарищ Степанов остался. — Утром они проснулись в одной постели, и так им было хорошо вместе, что Степанов решил остаться здесь навсегда. На следующий день он сходил домой и объявил жене, что уходит к другой. Забрал документы, сложил чемодан и, не оставив адреса, ушел в чем был. Его жена не сразу даже поняла, что произошло. Узда оказалась достаточно прочной. Она слышала о кризисе среднего возраста и решила, что этот бзик ненадолго, но ну и сидеть сложа руки тоже не годилось. Мадам Степанова начала действовать. Про Коновалова она узнала от самой Ниночки. Мадам Степанова оказалась талантливой сыщицей. Взяв у подруги рыжий парик, она принялась тайком выслеживать мужа и уже на второй день узнала его новый адрес. Выбрав момент, когда парторг куда-то отлучился, она явилась к Ниночке и, назвавшись двоюродной сестрой товарища Степанова, сказала, что пришла познакомиться с его новой женой. Ниночка обрадовалась, угостила ее кофе и стала отвечать на вопросы новой родственницы. Доверчивая Ниночка не замечала злобного огонька в глазах собеседницы, а та отрывисто спрашивала «И давно вы знакомы?» «Нет, совсем недавно». «Это такая удивительная история. Его сюда ангел принёс. По-другому и не скажешь». «Вот как? А имя и фамилия у этого ангела есть?» «Да. Родион Коновалов. Они в одном цеху работают». «Нина. А ведь у вашего мужа семья осталась. Вам их не жалко?» «Да, я знаю. Это так печально. Но ведь выбор за ним...» Доверчивый взгляд и счастливое выражение Ниночкиного лица вызвали у мадам Степановой приступ ярости. Ей захотелось изуродовать эту наивную дурочку, и она начала уже приподниматься со стула, как вдруг хлопнула входная дверь, и Ниночка, счастливо избежав побоев, упорхнула встречать любимого. Товарищ Степанов двоюродной сестре не обрадовался и весьма грубо вытолкал ее из квартиры, а Ниночке приказал не общаться с этой женщиной. На следующий день он первым делом установил в квартире Ниночки дверной глазок. А мадам Степанова на следующий день разыскала Родиона, что было совсем нетрудно, и выместила на нем всю свою злобу. Коновалов был добрым пареньком. Узнав подробности, он посочувствовал брошенной женщине и простил ее. В конце концов, пострадала она по его милости. А ему доброе дело, в очередной раз вышло боком. Маргарита внимательно выслушала рассказ и сделала вывод. «Надо же, какая мелодрама получилась! Настоящий сюжет для фильма!» В этот раз они обменялись информацией более подробно. Коновалов рассказал Маргарите о себе и откуда он родом, А она сообщила ему, что осенью уезжает в Москву поступать в Иньяс. А зимой у нее назначена свадьба с будущим дипломатом. На том и расстались. Ни он, ни она не планировали больше встреч. Но прихотливая судьба время от времени устраивала им незапланированные свидания. И с каждым разом они становились все ближе друг к другу. Но поскольку встречи с Маргаритой были редкими, и занимали в жизни Родиона мало времени, следует рассказать и о других событиях, произошедших в то замечательное лето.